Глава 47. Макс. Похороны Криса прошли спокойно, без нападений и шума, без слёз. Даже Димка успел к погребению, хотя друг прятал глаза и стоял в стороне, будто шарахался. Я знаю, он винит и себя, и меня в гибели друга, но это доргов. Мы знали, с кем связываемся. И я отпускал их ещё лет 5 назад, настаивал, чтобы не вмешивались. потому что не собирался никого впутывать в свою личную месть, но впутал и Димку, и Криса, и Полю, особенно её. Когда она вышла из душа, я сжал кулаки и со всей дури вмазал по кафелю над головой. Ранки на правой руке полопались, и на пол кабины поползли тонкие алые струйки. Девушка предлагала реальный выход, но почему я не мог согласиться? Она мне никто. жена младшего подонка, но, блять, как представляешь, что её тронет эта тварь или японцы? У меня мир перед глазами покрывается красными пятнами, а в душе одно желание убивать, размазывать рожи врагов по асфальту. Почему? Я её купил. Никому не позволено брать моё. Тварь, она не вещь. Где не должен так думать. «Только утихнет волокита с казино, я полю с ее мамой и спрячу так, что никто не найдет!» Еще раз грохнул над головой и зарычал. «Я сам зверь! Ведь чуть не сломал!» Издевался, как последний подонок не разглядел в тумане ярости, что мучаю невинное создание. Она ведь не тронута была. Не то, что Карина, шлюха продажная! От воспоминаний в груди стало так больно, что я сполз по стенке кабины. Уткнулся лбом в угол и накрылся руками, чтобы не заорать. Зачем я в это влез? Будто растревожил в сердце осиное гнездо, и теперь каждая мысль, каждое слово вызывали приступы острой и невыносимой тоски. Я выдержу эти 30 дней, не трону мышку, а потом найду выход. Да только в глубине души трудно было представить, как я переживу этот срок, а потом, как пойду дальше. Тогда и умереть не страшно. Вряд ли поле простит мне давление и издевательство, потому и речи не может быть, чтобы попытаться ей понравиться. Серьезно? Влюбился? Нет, я разучился. Наверное. Тварь. Выжглу подлую суку дорогого с лица земли и свалю в горы. Замерзну в метель или кончусь где-нибудь от страха высоты. Плевать. Я безумно устал. Время куда-то бежало. Вода уносила в сток мои беззвучные крики и мое тепло. тепло, что мне хотелось подарить любимой, верной, а она расставила ноги по первому зову перед другим. Я харкал кровью и орал от боли, она стонала под ним. Сука. Окоченев я выбрался из-под воды и пошёл прямиком в гостиную. В большое окно проливался свет ночных городских огней, а выше, где-то в облаках грозовых туч прятались звёзды. молнии, что рассекали черноту, подсвечивали вспышками Лас-Вегас, раскрывая его будто на ладони. Я никогда не любил этот город, всегда тосковал по родине и теперь не замирал и не любовался красотой мира. Я перегорел, стал чёрствым, неживым. Если меня грохнет дорогов, можно сказать, что я и не умру, потому что умер давно. Он меня просто освободит от агонии. Сегодня страх высоты стал таким незначительным в сравнении с той бурей, что поглотила душу. Я прилепил к стеклу ладони и умолял небо просто меня забрать, вытащить наружу и избавить от страданий. Ведь мне никогда не очиститься от своих поступков. Я промахнулся, ошибся, сломал ту, кого совсем не хотел ломать. Полю хотелось прижать к себе, защитить, приласкать, подарить нежность и радость, но она ожидаемо шарахнулась. Дергалась от каждого моего движения навстречу. Будто я монстр. Так и есть. Я монстр. И таким, как я, жить на земле не позволено. Но я утащу за собой в ад парочку ублюдков. Им все это не сойдет с рук. А к Пелагею я не посмею больше прикоснуться. Не смогу. Потому что мои руки в грязи и крови. Я не стану ее пачкать собой еще больше. Многие сами понесли меня в спальню. Да, просто посмотрю, как мышка, и вернусь на диван, провалиться в чёрную бездну кошмаров, наполненных стонами Карины и моими криками. Услышав голос Поли, я осторожно приоткрыл дверь. Он держит меня в своей городской квартире, прижимая к уху мой телефон, уверенно сказала она. Пожалуйста, господин Дорогов, спасите меня. Ведь уже ваш сын Девушка увидела меня, но даже не вздрогнула. Спокойно отключила вызов и посмотрела мне в глаза с уверенностью, с которой самоубийца смотрит в пропасть. Прости. Я всё равно помогу тебе, хочешь ты того или нет.